Смерть бабушки. Всё-таки в родственных связях есть что-то мистическое, неподвластное разуму. В конце февраля 1901 года Лизе представился повод вернуться на родину, как ей и советовал Ленцель. Поводом стала смерть бабушки по линии отца, скончавшейся в Нерехте. Но сама по себе она не заставила бы Лизу немедленно поехать в Россию на похороны дякана, но успевала отратить немалые деньги на то, чтобы посмотреть на свежую могилу было неразумно. Однако бабушка так распорядилась в завещании, что душеприказчицей назначалась Лиза, её старшая внучка. Разделить наследство между остальными наследниками можно было по письменной доверенности, Но её оформление стоило 250 рублей больше, чем поездка из Парижа в Ярославль и обратно, и это доказывало, что мужчины-юристы в России недурно устроились. Нужно было ехать. Но сначала она пошла советоваться к Ланселе. Это был тонкий момент. С одной стороны, какое дело парижскому психиатру до денежных расчётов русской семьи? отправляясь к Ланшеле за советом, Лиза фактически навязывала ему роль если не своего духовника, то близкого друга. С другой стороны, почему бы ей не проконсультироваться со своим психиатром перед дальней поездкой? То есть Лиза уже считала его своим психиатром. Тем более, что она побывала у него на приёме во второй раз, и они очень о многом поговорили. Она рассказала ему, зачем учится на юриста. чтобы открыть женщине новую дорогу, чтобы потом добиться её юридического уравнения с мужчиной. И он одобрил её планы. Она рассказала ему о своей ошибке с сестрой. Она даже сообщила ему о своём решении добровольно уйти из жизни, если окончательно поймёт, что жизнь бессмысленна. Этого Ланселон одобрил. Он покритиковал славянскую расу за излишнюю чувствительность и склонность к мистицизму. Но самое главное, провожая её до ворот больницы, он сказал: "Если что понадобится, обращайтесь ко мне, я всегда к вашим услугам". Зря он ей это сказал. Всё-таки Лиза долго колебалась, ехать ли ей в Россию и не лучше ли всё сделать по доверенности. Она отправилась к Ланселе в сметенных чувствах, но при этом внимательно наблюдала за собой со стороны. Она не забыла отметить в дневнике, что была одета в траурное платье, что лицо её, со следами недавних слёз, закрывала длинная креповая вуаль. В этот раз Ланселе пригласил её в какой-то странный кабинет со светлыми обоями, жёлтой мебелью и armoire de glace. зеркальным шкафом принадлежностью дамской спальни, а уж никак не комнаты мужчины. Это она тоже заметила и подробно описала и то, как он подвигал ей кресло ближе к камину, и то, как подкладывал туда дрова. Не хотелось ни двигаться, ни говорить. Это светлая, уютная комната, кругом тишина, дрова весело трещали в камине и приятное теплота разливалось по всему телу. Я точно отдыхала после какого-то длинного трудного пути. Она почувствовала себя такой слабой, такой беззащитной перед этим молодым французом с его точными, безукоризненными движениями, такими же точными, как и его слова. И она призналась ему, что из гордости всегда скрывала от всех свои страдания, притворялась весёлой и оживлённой, а на самом деле это комедия только отнимало её последние силы. Он помолчал несколько времени, как бы соображая что-то. Ну что же, отправляйтесь в Россию и делайте, что велит вам долг, сказал он вдруг повелительным, не допускавшим возражения тоном. Он сказал. Мне было даже приятно, что он так говорит. Я никому ещё не подчинявшийся, чувствовала, что послушаюсь его. Но на этом он не остановился. Я дам вам ещё один совет: выходите замуж. Вы слишком одиноки. Мужчина не может жить один, а женщина тем более. Выйти замуж, вскричал я. Почему бы и нет? Мужчина вовсе не враг. Совместная жизнь с положительным человеком облегчит вас. Общие интересы и взаимная поддержка много значит в нашей жизни. Я не хочу замуж, упрямо возразила я. Напрасно. Так лучше для вас. Дальше дьяконова пишет в дневнике: Как это ни странно может казаться, но я об этом ни разу не думала. Выйти замуж это значит полюбить. И одно новое соображение впервые пришло мне в голову: А ведь всё в самом деле я ещё никогда никого не любила, и меня ещё никто никогда не любил. Не когда было. Но стоп. В начале этой главы мы уже сказали, что читать парижский дневник Дьяконовой нужно с большой осторожностью, иначе мы рискуем попасть впросак и сделаться доверчивыми свидетелями любовного романа, которого, возможно, не было в действительности. Не забудем, что Дьяконова сама была неплохим психологом и в предыдущих тетрадях своего дневника всегда умела замечать разницу между словами и поступками людей и тем, чем эти слова и поступки мотивированы. Неужели писательница, которая смогла уловить связь между женским революционным движением и обручальными кольцами на пальцах Бестужевок, не видела со стороны всю тривиальность случившейся с ней во Франции истории. Влюбилась в своего психиатра Эко Неведаль, в первого мужчину, который в силу профессиональных обязанностей выслушал её женские откровенности и проявил вежливый интерес. И, кстати, не нашёл в них ничего особенного, ничего такого, что выделяло бы его пациентку на фоне других женщин. Ланселе посоветовал Лизе не валять дурочку, а скорее выйти замуж. Совет, который раньше приводил её в бешенство, от кого бы она его не слышала. Влюбиться в психиатра. Достойный финал борьбы за своё женское достоинство. Борьбы, которую она начала ещё в старших классах гимназии, на которую потратила столько сил, душевной энергии, проявила такую волю к сопротивлению, которая не снилась ни одному Наполеону, ни одному Ленину, потому что на все поступки Наполеонов и Лениных с восхищением смотрели их Джозефины и Крупские, а Лизу то и дело тыкали носом в пол и говорили ей: "Знай своё место, знай своё место". И что в итоге? Это достойное место она нашла на кушетке, простите, в кресле. Психоаналитика. Что-то здесь не так. Внешности своего возлюбленного не разглядела и не описала ни одним словом, а себя в траурном платье и креповой вуали в кресле перед камином с весело потрескивающими дровами рассмотрела внимательно, как и интерьер необычной комнаты, словно созданный для таинственной встречи. С какого момента она начинает сочинять свой роман? И что в нём реальность, а что вымысел? Стремясь достичь наибольшей художественной выразительности, утверждает брат Дьяконовой, ЕА пишет этот дневник от начала до конца в двух рукописях, неоднократно изменяет и дополняет повествование, переделывает заново многочисленные его эпизоды и пишет к ним варианты. И не случайно на полях обширной рукописи ЕА обмолвилась, оставив в одном месте пометку повесть. Не случайно также и то, что обычное для ЕА название Дневник на этот раз заменяется новым Дневник русской женщины, а фамилия Дияконовой В некоторых местах рассказа заменяется Поповой. Кто сидел в кресле перед камином, дьяконова или Попова? С кем говорил Ленселе? Кого убеждал выйти замуж? Какая женщина ушла от него с внезапным открытием: "Ах, да ведь она ещё никогда никого не любила, и её никто не любил". Ей некогда было думать об этом. Дияканова думала об этом всегда. И не только думала, но и писала со всей откровенностью, со всей честностью, на которую только способна женщина, взявшая на себя смелость рассуждать на эти темы. В этом-то и ценность её дневника. А что такое её роман? Но не будем спешить с выводами. Смерть бабушки несомненно была реальной, как и поездка Лизы на родину. Но вот описание поездки. Брат пишет, что в этом большом отрывке некоторые сцены не соответствуют действительности, а характеристики действующих лиц даны иногда крайне преувеличенными. Всё это очевидно сделано автором с заранее обдуманным намерением. Но насколько можно доверять самому Дьяконову, который и был одним из этих действующих лиц. Ещё до отъезда Дьяконова и в Париж между братом и сестрой случилась какая-то ссора. Что-то она случайно или не случайно нашла в его бумагах, в которых ей не следовало копаться. Шура был натурой артистической и вспыльчивой, Недаром впоследствии став актёром, он возьмёт себе сценический псевдоним Ставрогин. Напомним, что Николай Ставрогин один из самых жутких, инфернальных героев романа Достоевского Бесы. Читая письма Лизы брату Шуре, видишь, что, во-первых, она любила его, пожалуй, больше всех из семьи после Вали, а во-вторых, чувствовала свою ответственность за его воспитание и быть может, слишком давило на него своим авторитетом особенно когда он некоторое время учился в петербургской гимназии жил в интернате на выходные приезжая к сестре лиза постоянно пыталась направить его на путь истинный а он видимо упрямился шура также выскользнул из-под её влияния как в своё время валя и это её огорчало Вообще же в письмах домой, не исключая и самые последние, Лиза предстаёт исключительно здравой и рассудительной старшей сестрой, которая чего-то добилась в этой жизни в отличие от остальных своих родственников. В рассказе Дьяконовой о её первом и последнем приезде на родину в качестве парижанки запоминаются три сюжета. Первый связан с её категорическим отказом даже на время поселиться в родном доме. Ярославской бабушке с трудом удалось уговорить Лизу хотя бы навестить больную мать. Я вошла в спальню. Это была когда-то моя комната, вся оклеенная светлыми обоями с белыми кружевными занавесками и цветами на окнах, весёлая и ясная, как майское утро. У меня мороз пробежал по коже, когда я переступила порог комнаты, где столько пролито слёз в годы ранней молодости, где в ответ я хочу поступить на курсы слышала: "Будь публичной девкой", и от звонкой пощёчины искры сыпались из глаз. Было ли так на самом деле или не было, била ли её мать по щекам или нет, кричала ли она дочери: "Ступай в проститутки", или Лизие это приснилось в страшном сне не суть важно. Важно, что героиня романа посетила родной дом, где её унижали. Мать больна и фактически при смерти. За эти 5 месяцев болезнь сделала своё дело. Организм истощился ещё больше. Кожа на лице слегка сморщилась и пожелтела, уши стали прозрачные, и вся её фигура, худая, вся закутанная в тёплые шали, представляла собой что-то жалкое, обречённое на медленное умирание. Сердце героини болезненно сжалось и замерло. Мне стало жаль эту женщину, но у неё нет сил простить её. А мать на краю гроба не может смириться с тем, что дочь стала не проституткой, а студенткой юридического отделения Сорбонны. Здравствуйте, юристка, с насмешкой протянула она, по привычке протягивая руку для поцелуя. Здравствуйте, тихо ответила я. После этого, пишет Дьяконова, воцарилось молчание. Из дневника создаётся впечатление, что мать с дочерью не проговорили и одной минуты. Это была их последняя встреча. Это была их последняя встреча. Когда 5 сентября 1902 года Лизу похоронят в Нерехте на кладбище, где лежали её отец и бабушка, Александра Егоровна не будет на похоронах. Она действительно была очень больна. Что же она почувствовала при известии о гибели дочери? Братья Александр и Владимир Дьяконовы пишут В своём очерке, что трагическая смерть любимой, так, примечание автора, дочери Елизаветы в 1902 году очень сильно повлияло на неё и ускорило её кончину. Мать пережила старшую дочь на 2 года. Второй сюжет это посещение брата Шуры в Извольске в ставерстах от Ярославля, Где он продолжал учёбу в гимназии после того, как был очевидно выгнан из петербуржской? И здесь мы имеем дело с загадочным фактом. В будущем публикуя дневник сестры Александр Дьяконов Ставрогин серьёзно сократит его Ярославскую тетрадь, почти не тронет петербуржскую и оставит в неприкосновенности парижскую. При этом сам будет утверждать, что в рассказе о визите сестры на родину очень многое не соответствует действительности. Этот факт тем более интересен, что самым отрицательным персонажем этой части парижского дневника является никто иной, как он, Шура Дьяконов. Дьяконов-Ставрогин был не только артистом и историком театра. Самая известная его книга Винок Комиссаржевской. Санкт-Петербург, 1913 год. Но и билитестом, автором нескольких опубликованных и большого количества неопубликованных романов и пьес. Он дружил с Юргесом Бэлтрушайтесом и состоял с ним в переписке до самой смерти поэта. Он был знаком с Мережковским, Арцыбашевым, Волынским и другими видными фигурами Серебряного века. Его судьба в советское время, он умер в 1963 году, по-видимому, складывалась непросто. В собранном им архиве Елизаветы Дьяконовой хранится несколько его заявок разных лет в различные советские издательства с предложением о переиздании дневника сестры, но эти попытки ни к чему не привели. Для советского времени дневник Лизы Дьяконовой не представлял большого интереса. При первой публикации Парижского дневника у брата была прекрасная возможность исключить из него сцену его свидания с сестрой в Извольске, где он предстаёт в самом невыгодном свете. К его чести он этого не сделал. Объяснить это можно тем, что как писатель он понимал целостность романного замысла дневника русской женщины и не смел его нарушить. Итак, по приезду на родину героине побывала на могиле бабушки. Отныне на её духовной родине, в её милой Нерехте, у неё не было никого из живых. Две дорогие могилы отца и бабушки. Снова вернуться сюда она могла лишь мёртвой. Последнее свидание с матерью поставило точки над и в её Ярославской истории. Простить мать как мать она не может и жилет её только как чужую умирающую женщину. Но остались две сестры и два брата. Валя с мужем далеко, и у них свои заботы. Надя под каблуком у матери, и ей, по мнению Лизы, уже не выбраться из-под её диспотического влияния, согласно родословной дома Дьяконовых, Составленный братьями Надежда действительно поздно вышла замуж за человека на 7 лет старше и не имела детей. Старший брат Володя, любимец матери и её главный наследник, тоже отрезанная ломоть. Последняя ниточка, которая связывает героиню с семьёй, её дорогой братик Шура. Это всё, что осталось общего с Дьяконовыми. Но он-то и оказывается последним негодяем. Можно предположить, что Александру Дьяконову стоило немалых душевных усилий без сокращений опубликовать роман сестры, где он выведен в образе юного циника. Причиной поездки Лизы в Извольск были письма Шуры матери, в которых он сообщал, что собирается бросить и эту гимназию, потому что не поладил со своим воспитателем Неконоровым. До этого он успел отрицательно зарекомендовать себя в Ярославской и Петербургской гимназиях. Однако Никоноров отказался сообщить причину странного поведения воспитанника, намекнув, что тот был болен, но болезни он не назовёт, потому что Лиза всё-таки девушка. Можно было ничего не объяснять. Её встреча с братом была ужасной. Шура, милый, здравствуй. без нежности, пожалуйста, из дому. Маменка послала разбирать мои дела с Никоноровым. Голубые глаза сверкнули из-под тонких чёрных бровей. Так вот, мой ответ: убирайся отсюда, с чем ты пришла. Шура милый, но если тебе так тяжело живётся, от чего ты не напишешь мне? Ведь ты знаешь, я всегда готова помочь тебе, чем могу. Я тебе прошлым летом сказал, что не хочу с тобой иметь дело раз и навсегда. Ты мне не сестра. И дальше в том же роде. Он сказал ей, что собирается стать оперным певцом, потому что у него прекрасный баритон, ещё Шура сказал, что заграничная жизнь сестры его совершенно не интересует. Дела до тебя никакого у меня нет. Наконец Лиза взорвалась. Она напомнила ему, что они дети одного отца. Но сёстры получили седьмую часть наследства, а братья всё остальное. Она рассказала, чего ей стоило учиться на курсах на эти гроши и каких лишений ей стоит заграничная жизнь. Фиф, вот она о чём заговорила: "Ну уж это дудки, мне деньги брат самому нужны, а тебе не хватает так заработай". И он нагло дерзко рассмеялся. "Что", кричала героине мать, Будь публичной девкой. Ох, как я устала. Точно не 200 верст по железной дороге проехала, а прошла 1000 пешком. И как скверно на душе, когда подумаешь, какая масса усилий и денег тратится на образование всяких умственных убожеств и ничтожеств, только потому, что родились от состоятельных родителей. Семейный сюжет нашей героини был исчерпан. Больше в семье ей делать было нечего. И наконец, третья история, связанная с последним пребыванием Лизы на родине это попытка родственников выдать её замуж. Напомним, что это был совет Ланселя. Выходите замуж. Приехав в Россию по делам бабушкиного наследства, оно, кстати, оказалось мизерным, потому что 2/3 всех денег набожная старушка завещала монастырям, а Лиза должна была послужить передаточным звеном. Диаконова, конечно, не могла не посетить ближайших родственников по линии матери, тётушку Евпроксию Георгиевну Алавянишникову и её дочь Машу, ставшую женой Балтрушайтеса. История сватовства к Лизе богатого русского фабриканта и мецената, любителя поэзии и декадентского бадьки, как его называли в кругу поэтов-символистов, Сергея Александровича Полякова, представляется не то чтобы сомнительной, но слишком уж легко укладывающейся в общий романный сюжет пребывания Дьяконова и дома. Ведь что ей требовалось доказать прежде всего самой себе, что на родине ей больше нет места. С родиной её больше ничего не связывает, кроме далеко идущих планов стать первой женщиной-юристкой в России, чтобы бороться за права русских женщин. Но это дальняя перспектива. И ради этого нужно вернуться в Париж и продолжить обучение в Сорбоне. но учиться Лизе всё труднее, а доктор Ленселе сказал: "Выходите замуж". Ну что ж, вот и он, русский жених собственной персоной. По словам тёти, товарищ по университету Таниного мужа Соколов прекрасно кончил курсы, занимается у отца на фабрике, богачи страшные. Он слышал о Лизе и мечтает с ней познакомиться. Вот завтра ты поедешь к Тане, он у неё бывает каждый день. Таня это Маша. Соколов это без сомнения Поляков. Других друзей в университете у Балтрушайтеса не было, как не было и других страшных богачей в компании декадентов. Сергей Александрович Поляков был фигурой необычной. Если Лиза действительно имела шанс выйти за него замуж, её дальнейшая судьба могла бы сложиться чрезвычайно интересно, и уж точно не сложилась бы так тяжело и грустно, как сложилась. Сын богатейшего фабриканта Александра Яковлевича Полякова, владельца Знаменской мануфактуры по производству шерстяных тканей, Сергей Поляков После смерти отца был одним из трёх братьев совладельцев огромного производства и роскошной усадьбы Знаменское-Губайлово в Подмосковье. Но его истинной страстью были поэзия и переводческая деятельность. В частности, он открыл для русских читателей романы Кнута Гамсуна Пан и Виктория. Вообще, о его знании иностранных языков ходили легенды. Он читал и говорил на множестве европейских и восточных языков. Наследство, доставшееся от отца, позволило стать главным меценатом русского декаденства. Он основал издательство Скорпион и журнал Весы. где печатались Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок, Константин Бальмонт, Фёдор Сологуб, Максимилиан Волошин и другие символисты. Здесь выходили статьи Василия Розанова и молодого Корнеичуковского. Весы, Скорпион были по сути главной цитаделью литературного модерна. Фигура основателя главного редактора журнала и издательства "Тепло", но и не без иронии, представлена в мемуарах Андрея Белого, написанных ритмизованной прозой. Раз я накрыл в Скорпионе Полякова, когда все разошлись, он тогда именно и заводился, копаясь в рисунках, порёвывая про себя, он шагал, скосив голову набок, срыть полок фарфоров и книг, Зацепляясь за угол стола и покашливая, с на меня недовольна, спугнул носик в книгу. "Вы что это?" Хм-хм. Подставил он мне сутулую спину и жёлтую плешь. Изучаю, весьма недоверчиво из-за спины смотрел носик корейский язык. "Зачем?" Хм-хм. Так себе. Хм. Языки европейские им были уже изучены, ближневосточные тоже, и очень ясно, что дело за дальневосточными. С лёгкостью одолевал языки, как язык под зелёным горошком, большой полиглот математик в амбареще дел по утрам, он по воле попаши, а первый примкнул к декадентам. Ситуация складывалась зеркальная. Бедный Юргес женился на богатой Маше, которая оценила его стихи и высокие духовные поиски. Богатый поляков должен был оценить нашу бедную Лизу, стать её мужем и, будем говорить откровенно, спонсором на всю жизнь. Уж, конечно, он не препятствовал бы учёбе Дьяконовой в Сорбонне, как когда-то жених Вали помешал ей учиться на Бестужевских курсах. Это было бы идеальным решением судьбы. Роман с чистым хеппи-эндом. Да. Но не во вкусе Лизы. Боже, как это было бы пошло с её стороны. Столько лет упорной смертельной борьбы за своё женское самостояние, и что в результате? Стала женой богатого товарища мужа своей кузины. Да, хорошо. да благородного да, наверное, способного её понять и полюбить, но это финал не русского, а какого-то английского романа, например, под названием Jane Eyre. Русская женщина не ищет в этой жизни лёгких и правильных путей. Протестантская модель судьбы: за свои высокие моральные качества получи достойную материальную выгоду, не в её духе. Финалом судьбы героини Дьяконовой должна была стать гибель под беспощадными ударами рока фатума. Иначе в России нельзя. Тётушка рассуждала как купчиха. Но «Ну так вот, партия представляется превосходная, не только для тебя, для своей дочери я не желала бы лучше. И тётя Горешна вздохнула. Бедная, она второй год страдает в своей уязвлённой материнской гордости. Её единственная дочь, которую предназначили неведомо какому миллионеру и шили приданое во всех монастырях Поволжья, влюбилась в бедняка, репетитора студента и обвенчалась самым романтическим образом. Второй год прошёл. Он очень мало зарабатывает литературным трудом, и кузина должна сама себя содержать. Этого ли ожидала тётя мечтая о дворце для своей Тани? Лиза думала по-другому. Соколов, Поляков. Ей понравился. Спокойные, слегка расплывчатые русские черты лица, внешность, если не красивая, но и не безобразная, Он свободно, непринуждённо заговорил со мной о загранице, о литературе, об искусстве, оказался чрезвычайно начитанным и интересным собеседником. Время пролетело незаметно до полуночи, я стала собираться домой. Соколов пошёл её провожать. По дороге она спросила о его сестре. Лиза что-то слышала об этой некрасивой и очень одинокой девушке. Кстати, он как раз рассказывал, что ездил С ней прошлым летом в Норвегию езжало, жаловался, что с ней невозможно путешествовать, всё устаёт, ходить не может. "А чего же вы не сообразовались с здоровьем вашей сестры?" спросил я. "А мне-то что до неё за дело?" откровенно признался он. "Я ведь не для неё ехал, я для собственного удовольствия". И этот оказался под лицом вроде брата Шуры. Он рассуждал так в 30 лет. Я пришла в ужас и инстинктивно сравнила его с тем, кого видела там в Париже. Какая разница? Как в том развито тонкое глубокое понимание души, и мне он стал не так интересен. Дойдя до ворот, мы простились. нету ж в Париж в Париж прощай немытая Россия